Глава шестая. В Ивине была магия. Мне приходилось напоминать себе об этом ежеминутно. Каждый раз, когда мой взгляд натыкался на что-то необычное и непривычное, в голове раздавался сиплый голос бывалого моряка, который в а л ь я ж н о так объявлял: "Это магия, детка". И все-таки к тому, что мне не удастся войти в храм, я, о к а з а л а с ь не готова. Невидимая преграда возникла передо мной до того внезапно, что я впечаталась в нее лбом. Точно на кирпичную стену налетела. Болно ь было так, что из глаз посыпались искры. Но и это было не все. Я и пикнуть не успела, а меня точно воздушный шарик п р о т а щ и л а по воздуху и б р о с и л а вниз. На брусчатку я шлепнулась, приземлившись четко на пятую точку. Моя попа все-таки нашла себе п р и к л ю ч е н и е Люська, беда с тобой! Неужели не все оружие сдала? Я же предупреждал, что в храм с ним не пускают. Лекс хотел помочь мне подняться, но господин Фло оказался быстрее. Никогда не думала, что повстречаю волшебных человечков, чьи дальние родственники обитали в нашей мере и считались одним из символов удачи. В ы Вине леприконы владели этим же талантом, но использовали они его не по велению сердца. Или доброте душевной, л е п р е к о н ы торговали жидкой удачей, разливали ее по бутылочкам и продавали за звонкую монету. К моему появлению в лавке л е п р е к о н ы отнеслись настороженно, мигом почуяв к о н к у р е н т к у но узнав, что я всего лишь т а л е с м а н команды, участвующей в турнире, заметно приободрились. Хитрые малые быстро с м е к н у л и что если я помогу своим магам. то остальные прибегут за фирменным зельем или приконов. они щедро делили с ь знаниями, рассказывали, как лучше одаривать удачей своих, а вот гадости врагам желать не советовали. можно было нарваться на защитный оберег и словить откат. кстати, цену на эти обереги прямо при мне подняли на пятьдесят процентов. вообще-то много чего мне д е л ь н о г о пона рассказывали и насоветовали, а еще подарили универсальный набор для мага. симпатичную поясную сумочку с десятком крошечных бутылочек и тить колотить не пустила защита храмовая курносый леприкон в летах задумчиво почесал лысую макушку дядь Фло так это наверное ананаят среагировала деловито объявила его более молодая копия такая же к у р н о с ы я но только с вихрастой рыжей шевелюрой с м ы с л с к а з а н н о г о дошел до меня не сразу а когда дошел По спине пробежал холодок. Вот тебе и милый дядюшка л е п р е к о н Какой еще яд? Я с опаской пощупала кожаную сумочку, внутри которой позвякивали склянки. Змеиный. Радостно пояснили мне. Мы в прошлом месяце в пробнике с к о р п и о н е заливали. Но акция закончилась. А вы уверены, что это точно набор для мага? Привлекательность подарка л е п р е к о н о в стремительно уменьшалась. Конечно, на каждой бутылочке имелись этикетки, но, увы, л е к с оказался прав. Читать по-евински я не умела. Очередная п о д с т а в а лорда тренера. Да, я нужный магазин не сразу нашла. Сначала как д о р а зарулила вооруженную лавку, потом в скабиную. Пришлось отовариваться. Алексу тащить, а проблему с чтением решить нужно. Иначе я тут совсем о з в е р е ю Проклятие! Как же парши в о чувствовать себя настолько беспомощной? о столопы напугали л ю с и н д у Лапочка, там этого яда на трех человек даже не хватит. Один п о м е т а двое догонят и спасибо не скажут. А если дракон выпьет? л ю с и н д а возмутился Ликс. Тише, я сугубо в образовательных целях. Я же читать по-вашему не умею. Не умеете? Дядя Фло заинтересованно повел носом. Этот лепрекон в семье был самый главный. Он управлял лавкой, держал в ежовых рукавицах родню и прекрасно разбирался в тонкостях управления удачей. По крайней мере, объяснял он доступно и логично. А вот то, что уважаемый делец решил закрыть лавку среди бела дня, чтобы провести для меня экскурсию по городу, уже нет. Не было в этом логики. Дядюшка Фло что-то задумал. Вон и наборчик занятный выдал. Конечно, Лик смотрел о с его содержимое и объявил, что можно брать. Но меня дико напрягало то, что набор был халявный. А бесплатный сыр известно, где бывает. Я туда не хочу, Люсинда. Сумочку придется оставить. Вон там пусть пока полежит. Лик скивнул в сторону уже приобретенного. Вот зараза! Мне же эти железяки еще в замок тащить и покупку как-то объяснять. Не признаваться же, что я тупо схватила то, что продавалось со скидкой. Дубины и алибарды выглядели солидно. Я собиралась использовать их, чтобы по надежнее запереть комнату. В идеале дубину следовало повесить над дверным проемом. Но с моей удачей я буду первый, кто получит д е р е в я х и по башке. Кому скажи, что в родном мире талисману команды Кливера. Чертовски не везло по жизни, обхохочется, заболеть в преддверии важного мероприятия. Знаю, умею, практикую. В детстве обычные новогодние праздники проходили мимо, в кровати с температурой под сорок особо не попразднуешь. Зато в н е отлично страдается над известной п р и с к а з к о й Как новый год встретишь, так его и проведешь. Первое сентября я встречала ротавирусом, а в день школьного выпускного. сломала ногу. Мелких неприятностей в моей жизни тоже хватало, но я старалась на них не зацикливаться. К тому, что на у ч р у к пролила кофе на мой диплом за десять минут до защиты, я тоже отнеслась философски. Не стала я психовать и когда одногруппница Лариса получила постоянную должность в фирме, в которой я проходила практику, пока я как хорошая девочка носилась по этажам и выполняла мелкие поручения. Лариса не вылезала из кабинета большого босса. Работа приходит и уходит, а Лариска, по слухам, лечится до сих пор. К тому, что меня не пустило в храм, я отнеслась с долей мрачного скептицизма. Могла же фортуна ко мне присмотреться и решить, что талисман команды Клевера лучше заменить. Млюси, смелее, теперь точно пропустит. л и к с мягко подтолкнул меня в спину. Напомни мне, зачем я туда иду, чтобы возвать з к Фортуне и убедиться, что ты нам подходишь. К Фортуне? Дядюшка Фло удивленно поперхнулся трубкой, которую раскуривал. Это моя богиня, пояснила я. И она заждалась. Тычок в спину оказался такой с и л о й что я едва не грохнулась. Чудом восстановив равновесие, обнаружила себя стоящей у ступеней храма. Ура! Меня пропустили. Богиня удачи была на моей стороне. Я была так рада, что н а с т р а н н у ю фразу Ликса, она просто читать не умеет, не обратила должного внимания. Как показало время, тут мне не повезло. Артес. Женская дружба непостоянна, как миражи в пустыне, а заклятые соперницы на редкость предсказуемы. Я не сомневался, что Зарель услышит л ю с и н д у и захочет ей помочь. Не учел только степени любопытства эльфийской богини и то, что она с н е з о й д е т до личной встречи с талисманом команды Клевера. о ч а р о в а т е л ь н о е с о з д а н и е Представляешь? э т а милая девочка сочла, что я Фортуна. Представляю. Это по моему приказу ее привели в твой храм. Знакомить л ю с и н д у с матерью? Я не готов. Хитрец. Мне шутливо погрозили пальцем. Форте здорово разозлится, когда узнает, что ее перепутала собственная жрица. Ошибаешься, л ю с е н д а всего лишь телесман удачи. Сухо ответил я. Как знать, как знать. По пухлым губам Зарель скользнула луковая улыбка. Никто не мог сказать точно, сколько лет про матери всех эльфов. Одни источники утверждали, что именно она породила первых эльфов. Другие считали Зарель духом, который обрел тело, когда эльфийский народ в о з в а л к своей богине. Сама Зарель хранила таинственное молчание, а умники, готовые задать ей этот вопрос в лоб, больше не рождались. Лично меня происхождение Зарель волновало намного меньше, чем ее прибытие в Атрлон. Как и Фортуна, она нагло нарушила запрет на божественное присутствие и теперь сидела у меня в кабинете. Неброска одежды по эльфийской моде, скромная прическа и слегка подправленные иллюзии черты лица намекали, что Зарель прибыла инкогнито. Лишь бы не задержалась. О чем она тебя попросила? Вопрос удивил меня не меньше, чем Зарель. А ты и разве не знаешь? Как же так, а р т е с Ты, привыкший контролировать всех и вся, отпустил девчонку ко мне без плана, без заготовленной речи. Не такой уж я и зануда. Хуже Артас, ты намного хуже. Только такому педанту, как ты, под силу сохранить мир там, где его не может быть в принципе. А Тарлон, символ мира и процветания и вина. Арти такой большой мальчик, а в сказке все еще веришь? Смех зарыл ь серебристым колокольчиком прошелся по моим нервам. Это мой тринадцатый турнир в Тарлоне. Тринадцать лет я храню покой этого замка. И никому не позволю нарушить регламент проведения состязаний. Тринадцатый турнир — хорошее число. Я бы сказала отличное. Намеки о с т р о у х а меня порядком достали, поэтому я спросил прямо: чего мне ждать? Прибытие основных фигур в Аторлон. В этот раз никто не станет следить за представлением издалека. На турнире заявлены двенадцать команд. У каждой свой бог-покровитель. медленно произнес я, начиная осознавать весь размах приближающейся катастрофы. Да, скоро в этом городке станет совсем тесно, и фортуна об этом знала. Естественно, ты впервые представляешь ее команду, впервые состав команды Клевера, такое, что все боги и вины тихо посмеиваются и ставят на то, что вы вылетите первые. Чем же ты прогневал свою маму? Что она так тебя наказала? Я не прогневал, я, уловив ж а д н ы е в ы р а ж е н и я на точной н эльфийской физиономии, смущенно бросил: "Я проспорил, ляпнул, чего не следовало попьяни". У верховного мага оторло на п р о б л е м а с алкоголем. Теперь Зарель не просто удивлялась. Я прямо таки видел, как божественные шарики стремительно вращаются в ее мозгу. Про матер ь всех эльфов считала. Что выбило из меня признание, и теперь мучительно соображала, как использовать эту информацию. Откровенность за откровенность, чего от т е б я хотела л ю с и н д а Она ничего не просила, пожаловалась немного. Скучно ей тут и страшно, не жить спать не даёт, за домовых переживает и читать нечего. Вроде бы и ничего не забыла, постой, так она не жаловалась на команду и её тренера. Я же тебе сразу сказала, вам досталась очень милая девочка. Браво, л ю с и н д а браво. Не ожидал. Встреча с Фортуной оказалась такой же внезапной, как и мое попадание в этот мир. Зачитанные в свое время додыр мифы Древней Греции ни капли не помогли. Я знатно опозорилась, когда белоснежная мраморная статуя вдруг ожила и объявила. что я должна говорить громче, а то ей плохо слышно. тогда-то и стало ясно, почему в храм с оружием не пускают. была бы при мне сковородка, меня бы точно уволили. а так фортуна спустилась ко мне в оплоте и оказалась неплохой. нет, назвать теткой женщину, выглядевшую моложе меня, язык не поворачивался. в то же время я чувствовала, что темноволосая нимфа намного старше, и разница в возрасте. Значительно превышала условный полтинник. ф о р т и так попросила себя называть Фортуна, с огромным интересом выслушала мои мысли о команде Клевера, а вот своими не поделилась и подсказать ничего дельного не смогла. Сослалась на дурацкое правило, запрещающее богам вмешиваться в ход состязаний. Тут я слегка подзависла, от чего-то я сочла, что боги как раз наоборот. Активно участвуют в судьбе своих представителей, поддерживают, мухлюют и портят жизнь соперникам. Иначе в чем смысл общей мировой развлекухи? Когда же я осторожно заметила, что меня тут хотят убить, Фортуна посоветовала не вешать нос, а вместо этого наловчиться на с о л ь неудачу, на бедолаг, которые только посмеют косо взглянуть на талисман команды Клевера. И снова я зависла, ведь лепреконы рекомендовали. сосредоточиться как раз на удаче, а ее противоположность оставить в покое. В замок я возвращалась в глубокой задумчивости и очнулась, только когда перед носом з а м а я ч и л а знакомая темно-розовая дверь. Вот я и дома. Спасибо, Ликс. Это была очень познавательная прогулка. Ликс, что-то не так? Только сейчас я заметила, что мой сопровождающий едва не дымился от злости. Все нормально, произнесено было таким тоном, словно мы не погуляли по городу пару-тройку часов, а были лет тридцать женаты, да еще и не особо счастливо. Это твое, мне протянули сковородку, от дубины и алебарды я также не отказываюсь. Вот не зря бабушка говорила, что внезапные решения освежают отношения. Мои слова вывели дракона из меланхолии. Теперь он удивленно т а р а щ и л с я на меня. Зачем? Для дела, очень секретного. Если зайдешь ко мне без стука, узнаешь. Кажется, я понял. Заметно повеселевший Ликс уже во в с ю улыбался. И в этот момент раздался душераздирающий вой. Доносился из комнаты талисмана командой темного королевства. Вот утырки, до сих пор подчинить не могут. н е х и д н ы м бросил Ликс. Вы повторился. И до меня начала доходить вся странность ситуации. Я находилась снаружи, а Углхан буйствовал. Неужели прежде его припадки не имели ко мне никакого отношения? Погоди, что значит подчинить? В прямом? Это г о л и ч а Морт поднял, а когда его убрали с поста капитана команды Темного Королевства, то передал управление Тану, а тот, видимо, слегка так не справляется. Злорадство Ликса меня мало трогало, потому что я внезапно осознала, мы его соседи мучают, причем круглосуточно. Я должна буду и дальше слушать его вопли. Да задолбали! Мое возмущение было таким же сильным, как удар сковородкой в дверь. л и ч ь затих. А потом дверь в его обитель приоткрылась, и на пороге возникла уже знакомая фигура в черном. Ты? Взвыл некромант не хуже Лича. Я и я дико возмущена условиями содержания вашего талисмана. Чтобы рассмотреть хоть что-то в полумраке комнаты, я п р и в с т а л а на цыпочки. Он мне спать не дает. Да у меня от его завываний кусок в горло не лезет. Так заходи в гости, вместе покушаете. Злой как-то нервно п р о ш и п е л а х а р о н т а н Нашел дуру. Нет, она сама пришла. Да. Тут было сложно что-то возразить. Заметив в коридоре Ликса, некромант переключил свое недовольство на него, обвинил, что Клевер совсем убогий, если элементарную удачу подчинить не в состоянии, и советовал в следующий раз брать л и п р и к о н а Тот хотя бы не станет шариться, где не следовало, и доживет до первых поединков. Я не пойму, это ты мне сейчас угрожаешь? Вот совсем не удивилась. Но уточнить надо было непременно, чтобы потом совесть не мучила. Я констатирую факт: любопытные дохнут первыми. Даже спорить не буду. Ты некромант, тебе виднее. Кстати, на твоем месте я бы обернулась. Позади т а н а возникло нечто темное и зловещее, вроде и враг, конкурент, а все равно предупредила. Дальнейшие события промелькнули фрагментальными картинками. Вот только что я стояла перед некромантом и расслабленно похлопывала сковородкой по ладони, когда я нервничала, так и тянула чем-то руки занять, как вдруг меня отбросило назад, а перед лицом возникла филейная часть Ликса. Нет, ниже спины у него полный порядок. Просто стоишь себе, смотришь кому-то в лицо, издеваешься понемногу, и опа, что-то не то. На ноги я вскочила так быстро, что перед глазами замелькали черные мушки, и едва успела отпрыгнуть, когда Ликс отшвырнула на меня. Боковым зрением уловила стонущего на полу н е к Романта. Это хорошо, что я фантом Уголхана уже видела. л и ч был ужасен. Он парил где-то в полуметре над полом и нависал над маленькой и испуганной мной. п о л ы рваного, п о л у и з л е в ш е г о плаща колыхались точно на ветру. А из-под глубокого черного капюшона горели два красных глаза. Беги, зефирка! Прохрипел Ликс, который почему-то не мог подняться. Присмотревшись, увидела, что Лич с п е л н а л дракона по рукам и ногам полупрозрачной цепью. Жуткая ситуация. То есть у команды темного королевства недоживчик, тянущий на полноценную боевую единицу, а у нас с о б с т в е н н а я. Знаете, это как-то несправедливо. Почему у них лич, а у нас б о б р л и ч о з а д а ч е н а п о в е л головой. Видимо, бобра искал. Это Люська, ее тут сейчас нет. Но вы обязательно познакомитесь, если, конечно, на одной арене окажемся. У вас мало шансов. Если вас так и продолжать мучить, то к старту турнира у вас будет нервный срыв. Святые зефирки, что я несу! Главное, что это работает. То есть Лич стоит, не нападает, никого не жрет, а в том, что он плотоядный, я даже не сомневалась. Вы же талисман, душа и сердце команды, а с вами так грубо обращаются. Это как-то несправедливо. Сердце. Хрипло п р о ш е л е с т е л Лич. Вырву и сожгу. Из прорези плаща показалась костяная лапа с длинными пальцами и о с т р е й ш и м и когтями. Да что ж они так о вас плохо заботятся? Не кормят, не любят. Плащик нормальный зажали. Лич медленно повернулся к некроманту и п р о ш е л е с е л "Ненавижу, убью". Да. А я думала, это только у нашей команды не все гладко. Мартар, Азгал, Хавантар. Звонкий командный голос раздался до того внезапно, что я снова схватила с ь за сковородку. Лич тоже хотел изобразить нечто воинственное, но замер, склонив голову, а вокруг него материализовались темнофиолетовые п у т ы так похожие на каркас сферы. Ахарон, что ж ты как маленький, игрушку себе забрал, а играть так и не научился. Морт, расслабленной походкой п о б е д и т е л я направлялся к нам. Если бы я мог заменить эту тварь, Ахорон подошел к личу и з л о п н у л воздух там, где у всех живых находятся ноги. Не можешь? Как это? Теперь морт уже не скалился, а изображал сосредоточенный мыслительный процесс. Этот талисман благословила сама Хелия. Пошел вон. Угл хан озгал. Приказ сопровождался ударом темнофиолетового бича. Он расек воздух. И отщипнул от плаща кусок ткани. д о меня стало доходить, отчего этот Лич ходил в обносках. Полегче, еще испортишь до начала спарингов. л е н и в о бросил м о р д У Голхану еще повезло, что он нам нужен. Ахарон и не думал скрывать свою ненависть к собственному талисману. В этот раз Лич подчинился. Он с достоинством проплыл по воздуху и исчез во мраке комнаты. Дверь в нее с треском захлопнулась, а я, я повернулась к некроманту, и в тишине прозвучало отчетливое: «Чтоб тебе по жизни так везло, как этому личу». Золотистое сияние, вспыхнувшее вокруг охорона, заставило его воплем отскочить в сторону. Но наведенный у д а ч и некомар от нее не убежать, обязательно догонит. Благодарю т а л и с м а н удачи за пожелание. Откровенно зло прошепел некромант, над головой которого личным фейерверком вспыхивали огоньки. м и р о з д а н и е услышала мое пожелание и одобрила. В комнату я вошла молча, осторожно положила с к о в о р о д у на пол, потом также молча пристроила дубину, а л и б а р д у Лекс уже положил сам. л и к с я же его не прокляла? Нет, Зефирка, ты его одарила. Плечи парня снова подрагивали от сдерживаемого смеха. И что будет дальше? Тан попытается тебя убить. Только после твоей смерти все, что ты ему пожелала, утратит силу. Так себе перспектива. Хлоп! Дверь в мою комнату закрылась так резко, что едва не сорвалась с п е т е л ь Зато м о р т остался стоять и увы с этой стороны. Золотых драконов считают самыми надежными хранителями сокровищ и вина. Походу нам достался самый тупой и безалаберный дракон. Зловеще произнес некромант. Ему суждено пустить по ветру родовое наследство и угробить собственный талисман. Как она столкнулась с Угуханом? Я не досмотрел. Лик с виновато потупил взгляд. Мне стало стыдно. Парень меня в город сводил, выходки терпел, покупки тащил, с ф о р т у н о й помог познакомиться, а я так его подставила. Лишь бы ликсу от лорда Артаса не прилетело. Неудивительно, вы золотые, на редкость т о п о г о л о в ы только и можете, что чужое тащить, свое уберечь не в состоянии. Да не знаю я, кто украл вашу фамильную фиговину из нашей сокровищницы. в з в ы л ликс, его негодование, приправленное виноватым взглядом, заставило меня мигом насторожиться. Кажется, я сейчас узнаю очередную тайну. Фиговину? Сердце тьмы важнейший артефакт моего рода. Тогда почему ваш король так бездарно его профукал? Да потому что твой отец обманул моего брата. о г о какие страсти! Санта Барбара отдыхает. Я на пару секунд зажмурилась, чтобы уложить в голове новую информацию. Лекс уже упоминал, что его отец стащил у короля демонов важный артефакт того самого короля. который сейчас по слухам изображал замшелый чурбан в лесу светлых эльфов. Нет, а мне нравится наша команда. Интересно, остальные ребята как связаны и как в этой прелестной многоходовочке задействованы местные боги. И самое главное, кто тут у нас злая стервозная Гера, которую мне следует опасаться. С Фортуной я уже нашла общий язык. Погруженная в свои мысли. Я пропустила момент X и не увидела, кто кому двинул первый. Обменявшись быстрыми ударами, парни отскочили друг от друга, и теперь медленно кружили по комнате. Ребят, вам не надоело? Эфи кто голову повернул. Правильно. В любой драке кто п е р в ы й отвлечется, тот первый о г р е б е т л и к с морт, если мы хотим победить, вам надо менять поведение. Мы хотим. Внезапно взвился дракон. Да мне этот турнир нужен, как собаке пятая нога. Ликс психанул от души, за что я поплатился. Некромант молниеносно провел подсечку, повалил дракона на пол и занёс руку, в которой полыхал самый настоящий огонь. Опять он за своё. Ликс же только предыдущий ожог залечил и п о л е в а т ь что ему это ничего не стоило. Сковородка очутилась у меня в руке быстрее, чем сработал мозг. Но стоило замахнуться, как морт резко повернулся, а последовавший удар в грудь выбил из меня воздух. Перед глазами промелькнуло нечто темно-золотистое и смазанное, а потом я вдруг увидела потолок. Надо же! До этого момента я и не подозревала, что он не чисто розовый, а в мелкую темную крапинку. А еще вдалеке надрывался ликс и почему-то звал Люсию. Мне же было так хорошо. Так спокойно, не нужно было никуда спешить, ни о чем беспокоиться, даже дышать было больше не нужно. Крапинки на потолке стали больше, а сам потолок дальше. Треск материи разорвал пелену снежного спокойствия. Краем сознания я почувствовал прикосновение к своей груди. Меня лапали. Наглово воспользовались тем, что я не в адеквате. Колючий воздух ворвался в мои легкие. обжигая их изнутри и покинул их вместе с громким воплем. Люська, смогла, смогла зараза зефирная, такое проклятие подавила. Передо мной з а м а я ч и л а с и я ю щ е я физиономия Ликса. Люси, прости, идиота. Морт трогательно хлопал глазками, щедро поливая меня кровью из разбитого носа. Что, что это было? Проклятие вечного сна, темная дрень. Не понимаю, как этот дебил только догадался его использовать. Ликс от души о т в е с и л морту за трещину, но тот даже и не попытался увернуться. Сам не знаю, что за фигня приключилась. Я хотел тебя только оттолкнуть, чтобы не лезла в мужскую драку. Девчонки, которые лезут под руку, получают за компанию. Я заметила. Попыталась п р и в с т а т ь на локтях, едва не грохнулась на пол. Помог Ликс. Он бережно придержал меня за талию, и в этот миг дверь в комнату распахнулась. Что стряслось? Почему вызыв? Явившийся Эдрил ь замер на п о л у с л о в и За его спиной маячил Рейн. Что вы сделали с Люсиндой? Повторную драку я не могла предотвратить, при всем желании. Зато осознала, что с логикой у команды Клевера. Все очень печально. А собственные кулаки и психи на первом месте. Начистить рожу обидчику талисмана святое, и только потом вспомнит о самом талисмане. Жертвами выяснения отношений пали туалетный столик, п л а т я н о й шкаф и ковер. Кровать бы тоже не выстояла. Просто в какой-то момент Рейн вспомнил обо мне, ухватил за ногу и уволок в самое безопасное по его разумению место, то есть под кровать. Еще бы он при этом не надумал присоединиться, растянувшись рядом. Он снял со своего жилета брошь, заколол разорванные на моей груди платье и т о м н о выдохнул: "Не бойся этих идиотов, я с тобой". Вот это как раз и напрягало, пока трое идиотов громили мою комнату. Четвертый валялся рядом, причем с такой миной, словно находился на своем месте. Да, порой жизнь выкидывает такое, что хочется подобрать и удавить. Тишина опустившаяся на комнату. Оказалось н е о ж и д а н н о й Сперва я счла, о что оглохла, а потом кровать дрогнула и взмыло в воздух. Рейн отреагировал м г н о в е н н о и попытался прикрыть меня своим телом. Так себе решение, учитывая, что перестановка мебели занимался лорд Артас. Его фигура возникла до того внезапно, что я не удержалась от потрясенного вопля. Я все могу объяснить. Неужели? Лорд а р т е с сохранял стоическое спокойствие, но по мне так лучше бы он орал. Но нет, Верховный Макатарлоном от вытащил откуда-то кресло, с комфортом в нем расположился и м и л о с т и в о кивнул: "Можете приступать". Прямо сейчас? Пролепетала я и в панике осмотрелась. Вдруг кто-то что-то дельное подскажет. Но нет, парни как-то резко погрустнели, а потом выстроились в одну шеренгу и замерли. Джентльмены, блин, а вы ждете, пока я закурю? Как вам больше нравится? Не нравится. Я не курю. Но у вас есть все шансы дождаться. Артес, верховный макатарлона, обязан сохранять хладнокровие в любой ситуации. Железные нервы лорда протектора – залог успешности турнира, на котором выступали самые непримиримые враги и вина. И пусть боги рассудят. Именно эта фраза помогла замять не одну сотню конфликтов. Бойцы выходили на арену и призывали богов свидетеля, п о к р о в и т е л и как правило. Одним со зверцанием не ограничивались. Одни снабжали своих любимцев раритетными доспехами или оружием, другие опаивали божественными эликсирами. Самые наглые пытались влиять на ход боя через частичные вселения. Моей задачей как лорда-протектора было пресечь все это безобразие и гарантировать, что все поединки пройдут по правилам Аторлона. И я справлялся. За тринадцать лет в Аторлоне я сумел поспособствовать объединению демонов в е д и н о е темное королевство, несколько династических браков, поддержка х е л и и немного удачи, обеспеченной фортуной, и демоны перестали быть проблемой. Нет, они по-прежнему жили по принципу: прокляни нижнего, отрави ближнего. Но прямые кровавые стычки закончились. Демоны перестали нанимать урков и заказывать разрушительные артефакты у драконов. А т о р л о н служил гарантом баланса света и тьмы этого мира. Я, лорд Артасталион, сын фортуны и демона, воспитанный светлыми эльфами, прекрасно справлялся со своими обязанностями. Но сегодня мне впервые захотелось послать все в задницу к ш е с т и р у к о м у демону и прибить всех, абсолютно всех членов команды Клевера. Рыжего за то, что завалил п у с т я ч н о е з а д а н и е Ликс должен был тихо и мирно сводить Люсинду по магазинам, выбрать для нее драгоценную побрякушку и пару-тройку бытовых артефактов. Да он мог целый мешок зачарованных гребней и зеркал и ламп ей скупить. Лишь бы девчонки было чем заняться в ближайшую пару недель. Морт меня неприятно поразил. То поголовый некромант скрыл, что талисман команды Темного Королевства не подчинялся своему капитану. Морт надеялся, что Лич выйдет из-под контроля во время боя и н а к о с т л я е т своим же. Недоумок. Пришлось разъяснить, что прежде чем напасть на демонов, Лич поживился бы на трибунах. Плевать, что этот Лич умел при жизни. Сейчас его роль сводилась к влиянию на команду во время боя, и если это кто-то не понимал, то мог валить на хрен домой. Чемоданы в зубы, все четыре и вперед. р е й н а я поздравил. Первый думающий задницей орк. Феномен для в о и н а степей. Хотя я подозревал, что его зад тут был н и причем. В тот момент, когда ему пришла светлая идея затащить л ю с и н д у под кровать... Замыслительный процесс отвечала другая часть тела, как у капитана команды. У него была со мной прямая связь, но вместо того, чтобы сообщить о драке, он попытался извлечь из нее пользу. Нет, если этого идиота возбуждает потрепанная и испачканная в крови девчонка с разорванной на груди рубашкой, надо отправить Рейна на денек домой, пусть девы из гарема приведут его в чувство. Эдариель, самый х л а д н о к р о в н ы й и разумный член команды Клевера. Был до встречи зефиркой. Прозвище-то какое дурацкое! Да таких жгучих взрывоопасных конфет не бывает. л ю с е н д а напоминала текилу, огненный коктейль, так любимый островитянами южных островов. Сок сладких плодов галлы заливали крепчайшим самогоном из тростникового сахара и поджигали. Огненный горечь, переходящая в сладость, сбивающая с ног сочетание. Вот и э д е р и э л ь не устоял. Эльф честно признался, что драку в комнате л ю с и н д ы начал он, был готов понести любое наказание и просил разрешения ухаживать за девушкой. А в л а з а р е т попадет, тогда и будет ухаживать, подносить наши бобрихи и л е к с и р ы в мерных ложечках и подавать горшок. Вид искалеченной девушки, слабо постаннывающей на узкой койке, отозвался яростной волной протеста в груди. Я жег тренировочный манекен и не заметил. Рядом в ужасе замер морт, которого я оставил после вечерних спаррингов. Их мы провели не полным составом. Я запретил нашему талисману покидать комнату. Пусть пока тренирует терпение. Что с Таном? Он признался, что подбросил Люсинде конфеты и сдал изготовители приворота. В ближайшее время этот зельевар принимать заказы не сможет. Мальчишка с вызовом посмотрел на меня, думал, что начну отчитывать за проявленную самостоятельность. Морт плохо меня знал, следы з а м е л естественно, хорошо, и вы не спросите, как я поступил с Таном, какое наказание ему назначил. Достаточно того, что он тебя услышал. Близкие отношения в Аторлони е в о з м о ж н ы лишь по взаимному согласию. Мальчишка презрительно поджал губы. Только полный урод мог подсунуть девушке приворот. Возразить мне было н е ч е г о Моральные устои демонов оставляли желать лучшего. Хорошо, что подопечные фортуны из команды Эдинхара могли за себя постоять. Поначалу я класс них не спускал, к огромнейшему удовольствию матери. Все опасался, что на девчонок начнется охота, но эти девы быстро продемонстрировали самым д о с т о в у ч и м что выпускницы Эдинхара не зря считают сильнейшими м а г и н я м и и вина. Впрочем, я приказал Морту задержаться не для обсуждения наказания капитана команды Темного Королевства. Подойди. Когда Морт сделал несколько неуверенных шагов, я изучил его ауру, и первое подозрение, посетившее меня в комнате л ю с и н д ы оформилось в стойкую уверенность. Сними рубашку. Зачем? Я не ранен, мне не нужна помощь. Морт пытался юлить, но я заметила в его глазах страх. Перед девками будешь ломаться. Покажи татуировку на левом предплечье, лорд Артас. Она появилась после посещения храма х е л и и Это благословение богини. Морт повернулся ко мне боком, демонстрируя о р н а м е н т из черных роз. Да, сам Морт ни за что не согласился бы набить себе такое, но выбор богини не оспаривают. А теперь самое интересное. Я повел пальцами, и голубое сияние охватившее их. Облепила мою руку, подобно перчатке. м ы с л е н н ы й приказ сорвал ее с ладони. Светящаяся рука подлетела к морту и точно клещ вцепилась в некроманта. Демон застонал, рухнул на колени, а от его кожи повалил черный дым. в ы ж и г а е м ы й божественной сутью, высшие сами даровали мне эту силу, которую я, как лорд-протектор, мог использовать лишь в одном случае. для защиты от о р л о н а от гнева богов или их происков. В этот раз не избежала соблазна Хелия, коварная богиня, прибегла к излюбленному приему частичному вселению. То проклятие, что сорвалось с руки Морта и едва не изувечило наш талисман, было сплетено ею. Я почувствовал астральное присутствие Хелии в комнате, едва вошел, но не подал виду. Вместо этого Заставила л ю с и н д у оправдываться. Мне нужно было время, чтобы залатать брешь в защите ее апартаментов. Разумеется, пришлось запереть девчонку. Я не был уверен, что в замке мне остались другие сюрпризы повелительницы мертвых. Морт вынес выжигание стоически, не проронил ни слова, не застонал, лишь по бледному лицу текли слезы. Удивительная выдержка даже для демона. Забавно. Но пожелание Люсины д исполнилось. Морт отхватил ожог в несколько раз сильнее, чем тот, что был у Ликса. Я закончил. В лазарет. Ночуешь там? На ближайших тренировках. Ты мне не нужен, лорд Артас. Я не знал. х е л и я Нет, я слышал, что она умеет проворачивать такое. Парень с отвращением уставился на собственную руку. А вы точно? Да. Я закрыл тебя для х е л и и И над командой темного королевства завтра поработаю. Что до тебя, морт, ты достойно перенёс выжигание, сочтем его же наказанием. Не порти хорошее впечатление н ы тьем, проваливай. Морт не стал набрасывать на искалеченную руку рубашку, так вышел, гордо неся на себе страшный ожог. Дебил, хоть бы щитом прикрыл, поймает по дороге заразу, в лазарете и вылечат. Я за м е р н а мгновение слушая замок. Призраки проверяли каждую щель в поисках следов пребывания богов. Я, лорд Артасталион, протектор Аторлона, и если хоть одна божественная сущность пожелает причинить вред участникам турнира или их талисманам, то сильно об этом пожалеет. Лорд Артас не пустил меня на вечернюю тренировку, так и заявил, что команда Клевера в услугах талисмана пока не нуждается. Совсем сдурел. А когда мне работать? Когда начнутся бои на выбывание, я не смогу совершить невозможное. Люська всего лишь милый забавный бобер, три кило пушистого полиэстера и два м и н и к у н д о р а в придачу. Она не умеет творить чудеса, а вот я умела, сугубо т е о р е т и ч е с к и Но у меня во всех местах чесалось освоить практику, но для этого нужны были добровольцы. которые с радостью доверят себя начинающие жрицы и не станут громко орать, если ожидаемое не совпадет с реальностью. Да, я позвала в гости д о м о в ы х